Артур родился весной 460 года, и утр верный своей клятве отдал его мне на воспитание. Я дал ему кормилицу и поместил его в доме Эктора, человека простого и добродетельного, всецело мне преданного, в стороне от королевского двора, в нескольких часах пути от города, так, чтобы иметь возможность постоянно видеть его. Эктор жил неподалеку от красивой и мощной крепости Камелот, в стране Дуртаригов, западной провинции Логриса, на самом краю земли, там, где полуостров Думнония присоединяется к Британии. Он был вдов, и у него был сын по имени Кей. Так в 15 лет мне пришлось стать отцом, чтобы любить сына, воспитывать короля и создавать человека. Круглый стол занимал целую залу в Кардуэльском дворце. Тяжелый и массивный он был сделан из сердцевины дуба. Толстые лощенные доски, так плотно пригнанные друг к другу, что стыки между ними были едва заметны, опирались на обвязку из гигантских балок, которым крепились ножки, похожие на маленькие резные колонны. Лучшие плотники и столеры Логриса многие месяцы под моим руководством работали на его постройке, собирая стол на том самом месте, где он должен был стоять, потому что его невозможно было сдвинуть с места. Такой он был большой и громоздкий. Пятьдесят мест было за столом. 51 человек восседал за круглым столом. Среди них было три короля – Утор, Леодеган и Лот, и 47 семь вождей, по одному от каждого племени Логвиза. От Деметов, Ордовиков и Силуров с запада Изуэльса, от Думна-Нейцев с юго запада, от дуратригов, Белгов и Регненсов с юга, от Дабунов, Катувилаунов и Атребатов из Срединных областей, от Корновиев, Коритан и Паризиев с севера, от Контиаков, Триновантов и Икенов с востока, а также от жителей Лондона, называемого также Августы, бывшего престола римского викария и первой столицы Логриса. Я был пятьдесят первым. «Короли и вожди», — сказал я им, — «вы избраны сидеть за этим столом, поскольку обличены властью. Но вы не знаете ничего или почти ничего о том, что такое власть. Вам известны лишь ее простейшие условия — побеждать или быть побежденным, и ее первоначальные следствия» господство или порабощение, владение или отчуждение, радости жизни или смерти. Все это знают и дикие звери, и в этом вы не отличаетесь от них, потому что данный человеку разум служит вам лишь для того, чтобы при помощи сознательного расчета умножить природную жестокость этого мира, от чего господство силы. Слепая кровожадность, вражда, обман, охота и убийство, являющиеся естественными законами материи, превращается в тиранию, безжалостность, ненависть, коварство, войну и хладнокровную резню. Таковы деяния разума, порабощенного материи. Но вы избраны еще и потому, что словете справедливыми и честными в глазах ваших народов, а также потому, что хотя в вас и слились дух и хаос, божественный закон под беззаконием и насилием, вам, может быть, удастся установить новый закон, новую власть, которая будет служить уже не одному человеку, ею обладающему, но всему человеческому роду, Власть, которой должен будет подчиниться и сам король, какими бы ни были его добродетели и пороки. Война только еще началась. Но теперь это уже не война одного чистолюбия против другого. Это война права против силы, света против тьмы, разума против природы. Дьявола против людского невежества и Бога против своего собственного творения. Вы были орудиями смерти, а я сделаю вас орудиями вечности. Вы были ночной тенью, а будете солнечным днем без конца. Вы были раздором, а будете законом. Вы были ничем, а будете смыслом и разумом мира. Вы были железным веком, а приготовите век золотой, которого, я верю, никогда еще не было, но который через вас, может быть, настанет. Вы будете всем этим, ибо отныне вы круглый стол. Артур и Кей сражались на легких деревянных мечах. Пятилетний Артур стройный и ловкий часто наносил восьмилетнему Кею точные быстрые удары, а тот тяжелый и неповоротливый, немного медлительный, бил с плеча, не задумываясь, как будто рубил лес. В Артуре угадывалось уже рослое и могучее тело его отца, и красота, и грейны от которой он взял правильный овал лица, светлую кожу, голубые глаза и густые темные волосы. Кей, раздраженный тем, как легко его побеждает ребенок, потерял всякое терпение и нанес боковой удар такой силы, что его противник, хотя и успел подставить меч, не сумел его отбить и сильно ушиб руку. Он не издал ни звука но было видно, как трудно ему продолжать бой. — Довольно, — сказал Эктор. — Кей, ты опять злоупотребляешь своей силой. Вспышка твоего уязвленного самолюбия доказывает лишь слабость твоего духа, потому что ранний талант Артура вместо того, чтобы вдохновлять, унижает тебя и превращает честное соревнование в грубую личную ссору. «Уходи вон и не попадайся мне на глаза до вечера». Кей попросил прощения у Артура, который его с готовностью простил, и пристыженный ушел. «Он не злой», — продолжал Эктор, обернувшись ко мне. «Просто самолюбивый и порывистый». «Не страшно, Эктор. И даже то, что ты называешь слабостью духа твоего сына, может оказаться полезным, если оно укрепляет дух Артура. Не всегда легко быть простым орудием, господин мой, как бы велика ни была цель. Я тоже отец, и Кей иногда беспокоит меня. Быть может ему будет дозволено получить хотя бы талику того учения, что так великодушно ты преподаешь Артуру. Кей займет в Логрисе завидное положение, возможно даже... Незаслуженно высокая. Однако даже по этой величайшей милости он не сможет получить королевского воспитания и в еще меньшей степени воспитания данного этому королю. Это слишком тонкая алхимия, не терпящая присутствия инородных тел. В противном случае, зачем бы я удалял Артура от двора? Ты говоришь, Эктор, что ты отец. «Хорошо. Я не мешаю тебе. К тому же ты мудр и добр. Так воспитывай же своего сына и не беспокой меня. А теперь оставь нас одних». После того, как он ушел, Артур сказал мне с упреком. «Эктор любит меня. И Кей тоже, несмотря на свою вспыльчивость. Они для меня как отец и брат». Они только стражи твои, Артур. Утор и Грейна твои отец и мать по крови, а я твой духовный отец. Такого рода разделение не ново в короткой истории Логриса и Уэльса. Привязанность Эктора, конечно же, нужна тебе, но не настолько, чтобы повлиять на твою судьбу. Для того ли ты отнял меня у моих родителей? Да, Артур ибо если хочешь владеть чьим-либо умом так, чтобы впоследствии он владел собой сам, нельзя воспитывать его посреди страстей. Твой отец — великий король, но в нем благородство неотделимо от жестокости, мудрость от безумия, расчет от безотчетного порыва. Не мог же я взять какую-нибудь одну часть его, указав ее тебе в качестве образца, и отбросить, скрыв ее от тебя другую, имеющую свое первобытное очарование. Поэтому-то он, хотя и великий король, но не тот, что нужен для будущего мира, в чем я как раз и вижу твое предназначение. Король деятельный король мечтатель, ибо праздная мечта бесплодна, а действие без мечты — Сестры идеала бесцельна. Король, который возбудит страсти, но сам никогда им не поддастся, ибо в страстях есть покорность, а король подвластен лишь своей собственной воле. Но не чувством. Любовь, наверное, самое благородное, что есть в человеке, само основание жизни и тайный смысл мира. Но, как и все чувства, она недолговечна и непредсказуема. Правда не в чувстве, но в законе. И потому отныне и навеки назначение короля — блюсти закон. Я не уверен, что понимаю все это. Впрочем, если это моя судьба, я принимаю ее. Но моя мать, почему я разлучен с нею? Какая она, Мерлин? Можешь ли ты хотя бы описать мне ее? Внезапно будущее Логриса и грядущее величие круглого стола словно померкло в моем сознании. Передо мною сиротливо стоял маленький мальчик. И это взволновало меня, напомнив старинную боль, такой же бунт против Блеза и то, как в возрасте Артура я открыл для себя белый рай материнских рук. Каждый день она просит, чтобы я рассказал ей о тебе. Ты скоро ее увидишь и будешь часто видеть. А теперь пойдем, поохотимся. Ты не против? Он улыбался, весь озаренный внутренним светом. Среди детей человеческих я видел только одного ребенка, который превосходил его красотою его единоутробную сестру Моргану. Почему люди умирают, Мерлин? Моргана сидела под деревом, рассеянно перебирая на земле собранные целебные травы. Ее огромные зеленые глаза, блеск которых становился подчас невыносимым, были задумчивы и выражали зрелость ума которая в соединении с глубокой печалью так странно сочеталась в этой маленькой семилетней девочке с нежностью и прелестью незакончившегося детства. Нас окружал густой полумрак. Через широкий проем в лесной чаще, от лога спускавшейся к берегу, видны были залитые ярким солнечным светом стены Кардуэла и дальше глубокий залив, который отделял земли Силуров от страны Белгов, расширялся к западу, пока совсем не терялся в Ирландском море. «Почему люди умирают?» — повторила Маргана. «Я еще так мала, но я все равно чувствую бег времени и смерть. Так коротка жизнь!» «Конец одной жизни — это еще не конец времен, Маргана» а смерть одного человека еще не смерть человечества. Но какое мне дело до того, что людской род бессмертен, сказала она с гневом, ведь умру-то я, а не он, ненавижу его. Человек-раб, смирившийся со своей судьбой, верящий, чтобы успокоить себя всем тем глупостям относительно вечности, которые преподносят ему пустые мечтатели и лгуны. Во весь этот вздор о загробной жизни, про рай или ад на небесах под землей, или я не знаю еще где, про этих смешных или надменных богов Греции или Египта, жестоких финикийских или карфагенских, самоустранившегося еврейского или же безумного христианского. Шумное скопище богов, открывающих Своим приверженцам лишь глупость, безумие или извращенный вкус своих создателей. Неужели ты думаешь, что меня, Маргану, радует, что я буду увековечена таким человеком, чье единственное бессмертие в его неизменной глупости? Конец одной жизни для нее самой конец всего сущего. Смерть не может быть этими нелепыми сказками. Она ужас, холод и ночь. Нужно постараться при помощи разума и своих рук построить крепость, защиту от холода и ночи, дом в пустоте. Нужно строить без устали, сколько есть сил. Это безусловный долг каждого, кто получил в удел разум, воображение и предвидение. Если эта попытка родит глупость или безрассудство, нужды нет. Мы должны побороть страх. Это вопрос собственного достоинства. Бессмертие человеческого рода, которое ты презираешь, не что иное, как бессмертие этого состояния духа. Именно в этом и состоит связь и преемственность отдельных людей, рождающихся и умирающих в одиночестве, которое так страшит тебя. Именно в этом вечность, а не в бессмертии одного тела или одного разума, а неизменности и вечной жизни, которых ты мечтаешь. Даже если эти тела и разум, преисполненные гордости и высокомерия, принадлежат самому прекрасному, самому умному и проницательному, и самому непокорному, маленькому человечку, какой когда-либо рождался под солнцем. И, наверное, даже это чудотворение не сочтет для себя дерзкую мою просьбу проявить хотя бы немного достоинства, о котором я говорил. Она улыбнулась. И скорчила гримаску в ответ на этот строгий комплимент. Потом как будто снова погрузилась в свои размышления и вдруг сказала мне. «Я думала о том, как устроена Вселенная. По-видимому, ты считаешь Птоломея жалким образчиком человеческого рода, а его географию нагромождением ошибок и заблуждений. И да, и нет». Я думаю, как и он, что Земля круглая, потому что линия горизонта отступает по мере того, как мы хотим ее достигнуть, и потому еще, что на сфере, даже на самой маленькой, дороги не имеют конца. Так что наш мир может быть бесконечно велик в наших глазах и под нашими ногами, и ничтожно мал для нашего разума. Таким он видится мне. Потому что я думаю, что не он является центром Вселенной, но Солнце. Как ты пришла к этому заключению? После наших бесед об астрономии. Думаю, что ты и сам разделяешь это мнение. Потому что ты больше настаивал на противоречиях Птоломеевской системы, чем на ее внешней связности хотя ты и представил мне эту космологию как вполне достойную веры, подкрепив ее философией Аристотеля. Но умолчав, правду при этом кое о чем, чтобы не испугать меня и не вселить ужас в мое сердце. Но я сама нашла этот ужас путем заключений. Я полагаю, что все небесные тела на разном расстоянии с разной скоростью вращаются вокруг Солнца который является неподвижным центром Вселенной, подобно тому, как люди соединяются и движутся вокруг одного солнечного ядра или центра притяжения, каждый в зависимости от своих потребностей в движении свете и тепле. И Земля, которую Птолемей считает центром Вселенной, не является исключением из общего правила, и оказывается, таким образом, миром среди многих других миров. Она оборачивается вокруг Солнца за один день, двигаясь в таком направлении, что нам кажется, будто Солнце восходит на востоке и заходит на западе. Это дневное обращение сопровождается меньшим и более медленным, поперечным отклонением и приближением, двусторонним движением середину которого составляет время равноденствий. А крайние точки – время солнцестояний, полный же период занимает один год. Этим объясняется смена времен года, изменения в пути следования Солнца по небу, а также изменения долготы дней и ночей. Луна – тоже обращается вокруг Солнца, совершая пока неясное для меня движение, пересекающие путь Земли, так что она находится то выше, то ниже, иногда ближе, чем мы к Солнцу, а иногда дальше, и принимает различные очертания, в зависимости от того, какую часть ее поверхности мы видим освещенной солнечным светом. И именно различные положения которые попеременно занимают Земля и Луна относительно Солнца, создают затмение. Что же касается тех причудливых миров, которые Лукан называет «стелла-вагая», а ксенофонд «блуждающими звездами», то их движение также может быть признано упорядоченным, если предположить, что они, как и Земля, вращаются вокруг Солнца, на расстояниях и со скоростями, не схожими между собой. Я придумала все это, основываясь на твоем учении, а также на том неудовольствии, с каким ты излагал мне разные успокоительные теории. Таким образом, я поняла, что твердость духа весьма редко сочетается с твердостью ума. Ибо ум размышляет и желает знать истину, чего бы это ему ни стоило, тогда как дух предается мечтам и страшится открытий ума, разрушающих радужные картины абсолютной вечности и блаженства, которым он поклоняется. Чего ты боишься, маленькая Моргана? того лишь, что солнечный очаг важнее, чем та жизнь, что греется в его лучах. Да, Мерлин, ведь если очаг вечен, а люди смертные и приходящие, это значит лишь, что сам очаг лишен смысла, и что конечная целесообразность, присваиваемая человеком каждой вещи с точки зрения своего ничтожного и призрачного бытия, В действительности ничего не стоит и является всего лишь обманом. А сам человек, как и все живое на Земле, лишь мимолетная тусклая тень, которую горячая материя отбрасывает на материю холодную, оплодотворяя ее и рождая тем самым иллюзию жизни. Меня возмущает, что центр Вселенной лишен причины и смысла. Тогда как одушевленное порождение случая, едва копошащееся под его ярким светом среди других тел, бесцельно блуждающих в пустынном пространстве, как раз способны постичь цель. И что эта способность служит ему лишь для того, чтобы острее осознать свое собственное ничтожество. Из чего я и заключаю, что Бог, Творец всего этого, если он существует в тысячу раз злее и безжалостнее дьявола и я, маргана, жертва этой жестокости, ненавидя этого чудовищного бога этого глупого и лживого человека, которого ты защищаешь, в ответ на вселенское зло сама буду жестокой и беспощадной, ибо я обречена на знание, страх, страдание и смерть. И вдруг она, горько и безутешно, заплакала, как может плакать лишь ребенок, безраздельно отдавшийся своему горю. Маргана, чудесная, необыкновенная маленькая девочка, проливающая детские слезы над вещами, недоступными человеческому разуму. хрупкое тельце с недетским умом, затерянным в головокружительных безднах. Я подошел и взял ее на руки. Она обхватила своими ручонками мою шею и положила голову мне на плечо. С тобою мне не страшно, Мерлин. Люби меня, люби меня всегда, и я не умру. Я почувствовал, как она в последний раз судорожно всхлипнула, потом успокоилась и заснула. Ее лицо, прижатое к моему плечу, было обращено ко мне. На щеках еще блестели борозки от слез, но губы уже сложились в очаровательную улыбку. Ее длинные черные волосы не спадали ей на спину. Она казалась безмятежной, хрупкой и беззащитной, вновь обретя свой возраст в забвении сна. И вдруг я почувствовал, что ничто больше не имеет значения, кроме этой ласковой и непокорной девочки, спящей у меня на руках. И этот миг абсолютной любви, омывший своим ослепительным и мимолетным светом мир, построенный на ухищрениях терпеливого разума и на слепой и искусственной вере, Поверг в ничто Бога и дьявола, закон и хаос, добро и зло, ум человеческий и смерть. Он был бессмертнее, чем само бессмертие.